Глава одиннадцатая. Пятьсот верст до Петрограда. Балтийское море в январе синее серебро. Слепит глаза, качает, баюкает. Пологая, неспешная волна поднимает и опускает утлый каботажный кораблик-пару. Осколки серо-зеленого льда то и дело проверяют на прочность корпус, отчего судно содрогается, словно от удара хлыстом. Кажется, маленький айсберг — Вот-вот проломит борт, и студеная вода хлынет внутрь. Путешественники болеют, страдают в каютах, дети плачут, женщины причитают. А Григория, как ни странно, объяла непонятное спокойствие. Он стоял, опершись на перила, и улыбался морю, чувствуя себя свободным и счастливым. Издали выплывали окутанные плотным туманом берега Аланских островов. Корабль, медленно рассекая синюю рябь, Раздвигая сверкающие льды, не спеша входил в сеть шхер, скользил по извилинам между скалистых круч, мимо красных домиков и белых сугробов, словно лыжник по первопутку. Иний на редких деревьях, перевернутые смоляные лодки, рыбаки у зимних лунок, дымы из труб пароходов и зданий, везде, даже на мрачных холодных скалах, солнца. Аландские острова — беспорядочно свалены в кучу гранитные валуны. Тысячи лет невозмутимо лежат они здесь, обточенные ветром и водой, неприветливые, угрюмые великаны, не обращая внимания на копошащуюся на их спинах цивилизацию. Однако есть люди, понимающие душу этих скал, те, кому эти громады близки. Скандинавские викинги прибыли на острова как первооткрыватели мореходы, Пришли и остались. Чем-то заворожил этот мрачный край вечных воинов и путешественников, приковал к себе, заставил осесть, угомониться, стать христианами и настроить в церкви из местного гранита по всему архипелагу. Двести лет со времен войн с беспокойным Карлом XII, Аланды, взятые на шпагу у шведов, служили форпостом России на северо-западе, в Скандинавии. Намертво запирая ботнический залив, пока революционеры не начали торговать территориями в обмен на собственное международное признание. Но это будет позже, а сегодня, в январе 1917-го, Оланды еще принадлежат России. Тут начинается империя, и, быть может, именно поэтому сердце трепещет в такт Андреевскому флагу над канонеркой, несущей брандвахту. Причал, к которому пришвартовался проходик, был не столь величественный и монументален, как скалистые берега, что не омрачало торжественности момента возвращения на родину. Прогибающиеся под ногами сходни, под которыми хлюпала вода и шуршала ледяная крошка, упирались в потемневшие от времени изрядно изношенные балки пристани с обшарпанными перилами, не знавшими кисти маляра с момента начала своей нелегкой пограничной службы. Неказистость и неряшливость внешнего вида портового хозяйства, особо бросающиеся в глаза после шведской педантичной аккуратности, органично дополнялась потрясающим либерализмом пограничной стражи и таможников, весьма формально относящихся к проверке пребывающих. «И это в воюющей стране», — пробормотал Распутин, пряча в карман липовые документы, на которые пограничник едва кинул взгляд и, беря в руки саквояж, который даже не попросили предъявить к осмотру. Все-таки бардак — это наше национальное достояние. Пока из чрева парома разгружалась почта и багаж, палубная команда наводила порядок в помещениях. А пассажиров, нордических финнов и шведов, разбавляла говорливая публика из Питера и его окрестностей, Григорий успел обзавестись приличной пачкой свежих газет, вернулся в салон первого класса и, жадно, с головой, погрузился в чтение, забыв на какое-то время про свою спутницу. «Думаешь, там найдется нечто более важное, чем показания Ашберга и Гонецкого? ревниво произнесла Ревельская, надув губы и заглядывая через плечо Григория. «Солнце мое, я тебе уже говорил честно и откровенно, как шпион шпиону, четыре пятых разведывательной информации, добывается из открытых источников. Вот смотри, что пишут Петроградские ведомости от 14 января 1917 года. Все газетные цитаты взяты из академических оцифрованных архивов. Только у нас в годины исключительного народного горя наблюдается исключительно вакханалия цены на предметы первой необходимости, как точно рассчитанный план загасить народную энергию и патриотизм и вызвать тяжелую внутреннюю смуту. Либеральные купцы и промышленники на общегосударственном бедстве набивают себе карманы. Глядя на бар, ошалели у нас и мужики, предпочитающие закапывать в землю, но не продавать по установленным ценам хлеб. Распутин отложил в сторону первую газету, развернул следующую. А вот русское слово в редакционной статье в поисках ответа на извечный вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» Опираясь на краткие финансовые отчеты о результатах крупных промышленных предприятий за прошлый год, приходят в недоумение от обнаруженных сведений. Они прямо ослепляют и оглушают. Оказывается, что для русских промышленников нет и не может быть большего счастья, как подвязаться во времена общего государственного и народного несчастья. Они должны приносить горячие моления за неспослание небом войны и ждать всеми силами, возможно, долгого ее продолжения. Они делают за разными кулисами в обществе разных лицидеев под аккомпанемент пушечного гула великолепные, грандиозные операции прямо давят замученное великими бедствиями и экономическими недомоганиями населения своими сказочными брышами. Теперь время изворотливых и счастливых единиц. Единицы, засучив рукава чинные и с полным достоинством, обирают небывалым успехом и триумфом все 180 миллионов русского народа. Это проходит у нас незаметно, но это как божий день ясно, когда вы заглянете внутрь упомянутого промышленного Эдема и хотя бы бегло разберетесь в нем. Далее автор приводит конкретные примеры крупных промышленников, которым удалось заметно увеличить свои капиталы за время войны. Скромные умеренные барыши больших капиталистов в прежние годы, прибыль в 8, 10, 12% почти совершенно выходит из моды. Их заменила подавляющая, можно бы сказать, развращающая доходность больших окладочных денег. Теперь заурядна их прибыль 70, 80, 90%. Распутин подчеркнул ногтем последнюю строчку, придвинув газету «Анни». «Вспомни, что нам поведал банкир насчет сверхприбыли российских коммерсантов. Где, в каких банках она складируется? Кем контролируется и на что направляется? Оцени красоту игры». Россию валят, оплачивая этот процесс деньгами, вырученными от грабежа России, вывезенными из России ее собственными подданными и возвращаемыми обратно в виде коррупционных взносов нужным людям и оплаты услуг профессиональным заговорщикам. Но разве не прелесть? А теперь берем показания нашего банкира, стыкуем с показаниями Ганецкого, прикладываем к ним вот эти академические сводки из официальных газет, И вся конспирология сразу же обрастает наименованиями, фамилиями, цифрами, которые можно проверить, не выезжая из Питера. Вот смотри, как все четко и понятно изложено. Акционерное общество меднопрокатного завода какого-то Розенкранца, например, при основном капитале в 10 миллионов имело чистой прибыли 7 миллионов. Товарищество мануфактуры какой-то А. Каретниковой, орудуя капиталом в 3,7 миллионов, нажила чистой прибыли 2,4 миллиона. Годичная прибыль почти равнялась капиталу, от которого она произошла. Тверская мануфактура бумажных изделий, например, получила прибыли 10 миллионов при капитале в 6 миллионов. Товарищество латунного завода, распоряжаясь капиталом в 10 миллионов, нажило на нем прибыли почти 16 миллионов и так далее. Вот, заключает автор, кому на Руси жить хорошо. Пока Россия обобрана экономической и политической разрухой, ходит по земле босиком, ее крупная промышленность в красных сапожках щеголяет. Из затраченных государством на войну десятков миллиардов рублей более половины находится в распоряжении торгово-промышленного класса. Все это, конечно, хорошо, точнее ничего хорошего. Задумчиво произнесла Анна, вертя в руках печатный листок. Но здесь не сказано о чиновниках правительства. «Ни слова о наших банкирах, что вообще непонятно, ибо их участие в грабежах казны населения видно невооруженным глазом». «Это тебе сейчас понятно, после задушевных бесед с Ганецким и Ашбергом. А раньше?» «Да, вроде бы все очевидно и лежит на поверхности, но пока факты не ткнули носом, общественная слепота продолжит торжествовать. Кто-то не видит никакой связи финансистов с властью, кто-то видит, но считает ее несущественной». А есть и те, кто все прекрасно понимает, но молчит вполне осознанно. Но как же газетчики будут писать про тех, кто является их хозяевами или кредиторами, имеет административную власть? Сейчас вся наша с тобой самодеятельность только смальта для мозаики. Это все еще предстоит сложить и показать во взаимосвязи, и то не уверен, что поверят. Во всяком случае, сразу. Но каким образом ты ее покажешь? У нас же нет своей газеты. Своей нет, но можно воспользоваться чужими. Есть, например, на просторах Отечества интересный и очень активный купец Иван Сытин. Тот, кто придумал отрывной календарь. Русское слово принадлежит как раз ему. Иван Дмитриевич издавал Пушкина, Толстого, Достоевского чаще и больше, чем все остальные книгоиздатели вместе взятые, но ни разу не прочел никого из них. Его личная необразованность доходит до курьезов. Однажды он выкупил книгу у какого-то начинающего писателя, дважды с успехом напечатал ее и только потом узнал, что жулик ему подсунул произведение Гоголя, выдав за свою Идеальный носитель, правильно вложенной в него информации. Но в нашей игре я бы не стал ставить на газеты. Слишком привычно, а потому и извимо. Мы пойдем другим путем. Каким? В будущем бойную пробивную силу приобретут короткие фильмы. Сейчас синематограф главным образом развлекает, а мы превратим его в отдельное очень коварное средство донесения информации до широких масс, неграмотных, не привыкших читать, но охочих до развлечений, совершенно беззащитных перед правильно подаваемой движущейся картинкой. Поэтому первое, что мы сделаем после приезда в Петроград, откроем киностудию. А я полагала, что она нужна только для скрытного наблюдения и конспиративных встреч, и для этого тоже. Ну и как фабрика по производству информационных бомб, она нам очень сильно поможет. Наконец-то конфискованные у господина Фюрстенберга Ганецкого деньги пойдут на добрые дела, хоть и не так, как он предполагал. Примите на службу. В первую очередь. В качестве кого? Должность главного редактора удовлетворит ваши амбиции, сударыня. Смотря что, придется редактировать и создавать. Прямо сейчас еще одну копию банкирских показаний. Третий раз? Их уже наизусть помню. «Мне просто нравится твой замечательный почерк», — улыбнулся Григорий. «Только после ужина. У меня уже руки трясутся. Не знаю, от чего больше, от голода или от холода». Паромчик отдал концы, и пускай черные клубы дыма из одинокой высокой трубы гулко-ухая паровой машиной петлял между островами и островками Аландского архипелага по направлению Кабо. Перебирая вилкой овощной соты и не скрывая улыбки, Анна с интересом разглядывала борьбу Григория со стерлядью. Ты орчишь, как кот, наконец не выдержала она. Это неприлично, жутко. Но мне нравится, потому что делаешь это очень искренне. Рыбные блюда я заметила твоя страсть. Почему? В 21 веке люди сожрали всю нормальную рыбу, превратив ее в деликатес. Ты не поверишь, но хорошие, качественные морские и речные продукты будут стоить дороже мяса. Представляешь? Нет, но верю. Спасибо. А гурьевскую кашу, Григорий с вожделением посмотрел на десерт, вообще готовить разучится. считая только название ее и помню. Тут я тебя разочарую, дотронулась Анна пальчиком до тарелочки, слегка отстранив ее от себя. В этой каше гурьевское только название. Но обещаю, как только появится возможность, приготовлю тебе это блюдо по старинному рецепту моего дедушки. А ты умеешь готовить? Каждая девушка из приличной семьи должна уметь готовить. «А что еще должна уметь девушка из приличной семьи?» «О!» — Анна хихикнула, прикрыв рукой губы. «Это очень длинная и грустная история, преподаваемая в гимназии в институте. А мы сейчас никуда не торопимся. Дорога длинная». «Ну хорошо. Тогда слушай». Анна отложила приборы и прикрыла глаза, вспоминая давно забытые уроки. Правила светской жизни и этикеты из сборника советов и наставлений гласят «Правила советской жизни и этикета». Хороший тон. Сборник советов и наставлений. Составители Юрьев и Владимирский. Выпущен в 1896 году в литографии Якобсон, Санкт-Петербург. Первое. Выходить на улицу без перчаток очень неприлично, и надевать их следует дома, так как надевать перчатки на улице не камельфо, как и завязывать ленты шляпы. Второе. Ложиться спать молодой женщине следует около часа ночи. В постели перелистывать французский роман, засыпая ни о чем грустном, неприятном и тяжелом не думать, в особенности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, страшных болезнях и пожарах. Следует помнить, что спокойная совесть — лучшее средство для спокойного отдыха. Видеть непристойные сны совершенно неприлично молодой даме. В подобном случае ей следует отнюдь не увлекаясь любопытством Посмотреть, что будет дальше, немедленно проснуться и повернуться на другой бок. Потрясающе. Распутин от удивления прекратил жевать. Всего ожидал, но ну, чтобы регламентировать сны, до такого даже в армии не додумались. Если бы только сны, — улыбнулась Анна, выныривая из своих девичьих воспоминаний. Слушай дальше. Смех и слезы светской красавицы должны быть красивы и изящны. Смех должен быть не громкий, но рассыпчатый. При плаче можно уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не испортить цвет лица. Кто редактор этого шедевра? Григорий с трудом сдерживал смех. Я хочу его расцеловать. Разговор светской красавицы ведется на французском языке, продолжала Анна. Надо говорить так быстро и часто, чтобы издали, казалось, горох сыплется. Если даже приходится говорить по-русски, то она должна не выговаривать звуки R и L. Беседуя с мужчиной, особенно с холостым, барышня не должна смотреть своему визави в глаза. Следует сидеть, опустивши глазки, и только изредка вскидывать их на собеседника. Барышня вообще должна иметь вид невинный, но отнюдь не глупый. Краснеть барышня должна тоже строго по уставу. Она должна научиться краснеть по произволу, то есть тогда, когда это прилично. И не краснеть, когда это неприлично. Например, если услышит что-нибудь двусмысленное. В таких случаях лучше всего делать так называемое «деревянное лицо». «Обалдеть», — прокомментировал Григорий. «А какие еще существуют запреты?» «В обществе не следует зевать. Это невежливо и неприлично. Если барышне неудержимо хочется зевнуть, то уж лучше выйти в другую комнату». «Точно так же следует поступать, если захочется чихнуть», — «фейспалм», — пробормотал Григорий. «Добивайте, ударней, не жалейте. Ни под каким видом не следует самой надевать себе в прихожей галоши. Если нет подходящего кавалера, то эту обязанность исполняет прислуга или, в крайнем случае, мамаша. В разговоре барышня не должна упоминать черта, акушерок, любовников, бородавки, кислую капусту, грибы, редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные заболевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей и бандажи. Анна перевела дух и требовательно посмотрела на Григория. «Теперь ваша очередь рассказывать правила хорошего тона для барышни 21 века, товарищ полковник». «Это справедливо», — кивнул Распутин, промакивая рот салфеткой. «Сначала я перечислю все, что помню, а потом отвечу на вопросы». Договорились. «Итак, прилично не сообщать о важных событиях с помощью СМС. Всегда отключать звук телефона в театре, библиотеке, кино или на лекции». Если вам не ответили после пятого гудка, следует положить трубку. Если вы звоните из незнакомого номера, произносите свое полное имя, чтобы человек не спрашивал, «Аня, какая именно?». Нельзя обсуждать на стене своего друга или под его фотографиями темы, касающиеся вас двоих. Для этого есть личные сообщения. Использовать в общении капслог — это все равно, что кричать на собеседника, злоупотреблять хэштегами — Они придают постам захламленный вид. Постить не больше пяти-шести снимков в день, если вы, к примеру, поехали в путешествие. Если вы добавляетесь кому-то в друзья, следует написать, кто вы и почему это делаете. Ох, только и произнесла Анна. Я только что прослушала шараду с набором случайных слов. Даже вопрос задать не смогу. Но в любом случае мне кажется, что придерживаться правила «не зевать при людях» Гораздо естественнее, чем разговаривать с другом на его стене. Я вот представила нас, сидящих на стене, и обсуждающих правила хорошего тона. «Должен повиниться», — широко улыбнулся Григорий. «Я привел перечень правил, связанных с неизвестными пока приборами мобильной связи, названных в будущем гаджетами». «Так нечестно», — рассмеялась Анна. «Требу оглашения правил, регламентирующих обычные отношения». Или весь этикет в будущем касается только неизвестных мне гаджетов? Боюсь, что от всего этикета остались жалкие рудименты», — вздохнул Распутин. «Ну вот, например, руку для приветствия первым подает человек, которому представили незнакомца. Первый подает руку женщина-мужчине, а старший — младшему. Перед рукопожатием мужчине следует снять перчатку. Каким бы ни был ваш статус, входя в помещение, здоровайтесь первым». «Как славно», — обрадовалась Анна. «Хоть тут пока все понятно». «Продолжать?» «Конечно. Если вошедшие подают руку сидящему, тому стоит встать. Сидя, руку не пожимают. Не здоровайтесь за руку через стол. Не отвечайте на приглашение в гости вопросом, а кто еще будет. Это очень невежливо. Если к вам пришел гость, выключите телевизор и отойдите от компьютера. Сперва покажите гостю, где можно помыть руки и привести себя в порядок» и только потом показываете ему все остальное. Если за столом все уже в сборе, следует приступать к трапезе только тогда, когда за стол сядет сам хозяин. В начале фуршета, когда все приветствуют друг друга, бокал с холодным напитком следует держать в левой руке, иначе ладонь станет холодной и влажной, что нежелательно при рукопожатии. Если вы уходите с приема раньше всех, попрощайтесь только с хозяевами, иначе ваш уход — может послужить для остальных гостей сигналом, что всем пора по домам. Слава богу, — выдохнула Анна. В каком смысле? Если исключить гаджеты, вы в остальном вполне нормальные и адекватные люди. Нормальные, — пробормотал Распутин, провалившийся в воспоминания. Насчет нормальности и адекватности можно было бы поспорить. В каждой избушке свои погремушки. Но есть родимые пятна, не меняющиеся веками. Например, — Республика, назвавшаяся элитой России в 21 веке, ведет себя так же, как и в начале 20-го. Ворует, вывозит награбленное на Запад, присмыкается или лебезит перед англосаксами, купается в роскоши, презирает собственный народ, да еще и фронзирует, изображая из себя революционеров, демонстрируя не только отсутствие здравого смысла, но даже атрофию инстинкта самосохранения. Удивительно, обеспеченные люди — Недешевое университетское образование, наличие свободного времени, все условия для неторопливого и скрупулезного изучения событий, аналогии, тенденций и полный провал при формировании причинно-следственных связей. Абсолютное забвение исторического опыта. Свалив сытно кормящих государства в 1917 и 1991 году, элита получила совсем не то, что ожидала. История продемонстрировала это наглядно и очень жестоко. Но у них почему-то не получается сопоставлять, анализировать и делать выводы. Прошло сто лет, а они так ничего и не поняли, ничему не научились. А чему они должны были научиться, по-твоему? Как можно требовать соблюдения морали и нравственности от тех, чьи принципы существования основаны на людоедских, выживает сильнейший и горе побежденным? С чего они вдруг станут совестливыми и справедливыми? «Да я не питаю никаких иллюзий», — отмахнулся Григорий. И вовсе не жду от олигархов непорочности и безгрешности, но черт возьми, когда же они поймут, что грабить Запад гораздо эффективнее, прибыльнее и, главное, безопаснее, чем воровать у собственной страны и обирать подмандатное население. Неожиданный поворот, зато логичный. Скажу больше, удержание Запада в нищем, разобранном, недееспособном состоянии — единственный шанс России на спокойное существование без войны катаклизмов. И в этой стратегии нет ничего нового. Тысячу лет Ватикана, затем Лондон с Вашингтоном проповедовали ее в отношении Востока. Пора бы накормить Запад его собственным блюдом. А если не получится, тогда Россия будет обречена ходить по кругу от одной цивилизационной катастрофы к другой, каждый раз подпитывая наших западных партнеров своей плотью и кровью. Анна замолчала, глядя на проплывающие за иллюминатором гранитные валуны. «Казалось, протяни руку и дотронешься до них». Распутин отложил вилку с ножом. Есть расхотелось. «Аня, давай я попытаюсь тебя убедить, что в будущем не все так плохо и безнадежно». «Попробуй», — губы Ревельской тронула легкая улыбка. «Женщины в 21 веке, в 50 лет, выглядят моложе, чем 30-летние в начале 20 века». «Так», — с лица Анны моментально слетела скорбная паутинка. А вот с этого момента прошу поподробнее.